Кир. Неизвестный дом на красный. Глава первая. Бояться нет причин. Дом как дом, ничего особенного. Бетонная пятиэтажка хрущевских времен стареет, как и все вокруг, но не сдается. Цепляется за жизнь, чем может. А может просто дому не дают умереть, понимая, что заменить его нечем. Простоял почти шесть десятков лет, простоит еще столько же. Раньше умели строить, если некрасиво и уютно, так хоть надежно на века. Тут была та самая квартира, которую предлагали в наем ул. Красный 67, значилась на синей табличке. Егор развернул небрежно смятый листок объявления, на котором значился перепечатанный на принтере адрес ул. Красный 67, квартира 76, четвертый этаж, площадь 31 метр, жилая 17 метров. Полностью меблирована интернет, холодильник, телевизор, окна пластиковые, стальная входная дверь, цена 4200 рублей в месяц, оплата за 6 месяцев, инна. Он оторвался от чтения, вдохнул горячего кислорода. В природе бушевала жара июльских дней 19 -го года. Егор любил это, Любил послеполуденное солнце и его обжигающие лучи. Девушек, полураздетых, холод пломбира и яркие вкусы лимонадов, а еще вечера, душное, пряное, наполненные ароматами, горящие небесными пожарами и зажигающие вновь небеса утренние восходы. И было желание, чтобы так оставалось всегда. Парень улыбнулся внутренним мыслям, огляделся. примыкая к дому, развернула серым ковром детская площадка, на которой скучали двое малышей. Вокруг нее высились подпирая ультрамарин неба над крышами пятиэтажек старые тополя. Самая распространенная разновидность деревьев в посткоммунистическом мире. Куча кустарников, нелепо торчавших метелками в стороны, и пожухлая, выгоревшая трава, которую усердно вытаптывали год за годом. Двор заливало яркое полуденное солнце, не оставляя теням шанса вырасти, пряча пыльные секреты. Дети угрюмо раскачивались на качелях, не выказывая более никакого интереса к происходящему. Что странно, с малышами, которым по виду не более 5-6 лет, не было взрослых. Конечно, можно предположить, что сопровождающие прятались сейчас от дневной духоты под сей близких деревьев и были сейчас не видны. Но, зная природу современных родителей и их страхи за своих чад, вряд ли дети были одни, Впрочем, квартал был стар, и, видимо, нравы здешних жителей оставались такими же, ушедшими в прошлое. Егор пожал плечами и отвернулся в другую сторону. С обратной стороны, к дому совсем близко, обжалась проезжая часть четырехполосной городской дороги, отсеченная от дома на красный пешеходным тротуаром. Машин было много, парень мог предположить, что тут их всегда много, даже ночью. Дом стоял в центральной части города, и звуки клаксонов Рассерженных двигателей, мощных седанов или же напротив болезненно всклыпывающих дырявых ведер заглушали все остальные звуки. Даже те, что должны были исходить от детской площадки, Егор снова посмотрел во двор. Малыши, раскачивающиеся на древних качелях, никуда не делись, но ну, и мамаши тоже не появились. Внезапно к нему пришла мысль, сформировавшаяся уже давно, словно наитием, но не успевшая быть пойманным сачком его сознания, не переваренная, неупотребленная, потерявшаяся. Теперь, вернувшаяся вновь, навевенная внезапным пониманием, и он, боясь вновь ее упустить, выхватил из переносной сумки, в которой также прятались ноут, бумажный блокнот и ручку с черными масляными чернилами, записал. Такая призма личного отношения явно и косвенно влияет на восприятие объекта, вводит от истины кипящий обрыв релятивизмами и субъективизмами. Это формирует идейное болото, из которого уже не выбраться. А идея, как известно, субстанция, не владеющая философской гибкостью, разделяющая объекты на черные и белые, нравится-не нравится. Это как выбирать себе женщину по вырезу фигуры в фанере, подходит-не подходит. Этот путь очень далек от эмпирического понимания природы и сути, обосабливаясь знания о естестве, малым необходимым и общим, не углубляясь цели и путь, ограничиваясь симптомами. В этом нищета от духа, за и верность своим недалеким убеждениям. И главное, подобное никем и никогда не будет подвержено проверке, никогда не будет подтверждено или опровергнуто. Но, конечно, всегда будет меняться под давлением факторов, аргументов и оправе. Здравствуйте. Красивый и певучий молодой женский голос колокольчиком прозвонил справа от него. Вы и -э -э Он обернулся. Она была весьма красивой. Черненькая, с бронзовым загаром, улыбчивая, миниатюрная, короткой юбке, открывающей красивые ноги. Голубые глаза, алые губы и фарфоровые зубы. Смотрела на него, понимающе, улыбаясь его реакции. Егор проглотил слюну, совладая с собой, ответил. «Здравствуйте, да, это я». Выдал он надломленным голосом. «А вы?» «Инна». Пропела она волшебным голосом, от которого у него по спине прошли мурашки. «Давайте посмотрим квартиру». И она, указывая дорогу, пошла вперед. Негору с трудом удавалось сдерживать свои реакции при виде виляющих бедер и покачивающейся груди, когда девушка оборачивалась, чтобы обратить его внимание на нечто. И он, старательно отводя глаза, смотрел туда, куда указывал аккуратно ухоженный палец, не понимая, что видит. Он был ослеплен ее красотой. Так они вошли в подъезд, и только обжигающее поглаживание холода по оголенной коже рук привели его в чувство – Он посмотрел на свои руки, они покрывались мурашками. Но девушка, словно бы не чувствуя холода, шла впереди и что-то щебетала о местных достопримечательностях. Егор прислушался. «Мы тут с девочками любим собираться. Иногда просто так деревцо новое посадить». Она обернулась к нему. «Во дворе заметили?» и «Что?» – заметил. «Не понял, Егор. Ивы, деревья». Она безлобно засмеялась. «Никто не замечает?» «И если специально не обратишь внимания». Поднялась на последнюю ступень перед лестничной площадкой, освещенной проникающими через прозрачное цикло цветом. «Подойдите», — позвала. Егор подошел к ней слишком близко и тут же попал под влияние ее волшебных и удивительных духов соблазнительным ароматом. У него вновь разыгралась бы фантазия, но в чувство приводил бетонный холод подъезда. «Посмотрите». Она кивнула головой во двор, Там развиваемые на ветру тонкими нитями колыхались, словно невысомые облака ив. Их было так много, что он, удивленный, пораженный своим невниманием к очевидным деталям, не удержал невольное восклицание. Да, она удовлетворенно заулыбалась, так в реагирует, когда видят двор под таким углом. Странно, подумал про себя парень, как это и не заметил таких деревьев. «Да, впрочем, мое внимание могло отвлечь нечто другое. И потом эта девушка – риэлтор. Очень вероятно, что следствие моего невнимания могло стать причиной ее появления». Он посмотрел на нее, но ощущая прилив крови. Но все же, как она загадочно это произнесла под таким углом? Словно в этих словах был скрыт некий смысл. «Вы писали в комментариях, что пишете книги?» Вдруг спросила она, «Так вы писатель?» Игор неопределенно кивнул, стараясь не выдавать раньше времени всего того, чего не хотел бы рассказывать первому встречному, даже такой красивой, как Инна. «Говорят, что писателям доступно многое. Доступно невидимое, но часто действительно существующее. А может быть даже она с прищуром хитрых глаз заглянула в его лицо предсказать будущее события. Что думаете?» Он снова неопределенно пожал плечами, и она, как ему казалось, насадливо наморщила нос, но попыталась вновь добиться нужного ответа. «Неужели вам не снятся кошмары?» Инна скрестила руки на груди, помолчала, не дождавшись результата, развернулась и пошла вперед, наверх. «Пойдемте, пойдемте». Позвала она за собой, когда неловкая ситуация сошла на дед. «Это еще не все». И она звонко процокала каблуками еще два пролета до следующего окна но с парню ударили тяжелые цветочные ароматы. Вот, с гордостью представила она. Тут у нас имени цветники наша гордость. Егор поднялся и рассмотрел. Вся площадка была усыпана разнообразными цветами, лепестками и бутонами, горшками и кашпо. Смотрите, ткнула пальцем в клубок, похожий на птичье гнездо, выросшее на карликовом хвойном дереве. Это амела белая. Ее плоды хорошо успокаивают истерии, а вот это... Показала она на следующее растение – аконит. Правда, красивый цветок? Егор даже и не подозревал, что подобное можно назвать цветком. Это скорее напоминало какую-то полевую траву, непригодную даже для домашнего выращивания. И скорее всего, ее отказались бы есть пасущиеся коровы, но все же он согласно кивнул, помогая в сердечных делах. Она весело ему улыбнулась. «Понюхайте, понюхайте». Потребовала она, и он, уступая ей, потянул носом, втягивая ароматы. Носу засвербело, захотелось чихнуть, но парень удержался, памятуя хорошей манеры. Но было ощущение, что в нос попала колючка и опускалась вниз, раздражая гортань. Егор набрал слюны, попытался проглотить ее, смыть мешающее дыханию. Помогло это отчасти, но этого было достаточно, чтобы перестать думать о неприятном ощущении. А это? Она не ожидала от него узнавания и не дожидалась ответа. Парень не был сведущ в подобном знании. тельпан мой любимый цветок. Мы с девушками выращиваем его на салат. Но, впрочем, видя, что он уже подустал от этой лекции, предложила Ина: давайте посмотрим квартиру. Глава вторая. Квартира семьдесят шесть. Риелтор ушла, он остался один. Для него все прошло быстро. Вошли в помещение, осмотрелись, ему все понравилось, подписали договор, оплатил требуемую сумму. Ина помахала на прощание рукой, оставила визитку и пожелала всего наилучшего. И все, тишина. И такая повсюду воплотилась безмятежность, что можно было представить, мир остановился, замер на пороге некоего события. И перестал дышать, двигаться, подавать признаки жизни. Робка ждал его решения, а он не спешил. Егор не торопил землю лететь вокруг солнца. Прошел в зал, как и был в одежде, плюхнулся на кровать, а та ответила ему плюшевой сдобой, приняла и растворила в своих недрах тяжесть уставшего тела, подарила тепло и покой, сон. Не особо было понятно, сколько он проспал, но когда проснулся, на улице было темно. Впрочем, Егора это не расстроило. Пошел в ванную, там встретился взглядом, со своим отражением в зеркале умылся, улыбнулся себе амальгамой. Вышел в ледяной подъезд, освещенный желтыми нитями накаливания 60-ваттных ламп. Хлопнул стальную дверью, скрипнул замком и пошел вниз по ступеням, мимо колхозного, как про себя называл это творение Егор цветника, а тот, словно живший под невидимым и прибывающего пребывающего воздуха, зашевелился, потянулся к нему, омелой цепляясь за штанины брюк. Он с отвращением стряхнул ее, брезгливо и не самыми изысканными словами, комментируя эпигонскую цветочную выступку. Спустился ниже на этаж, заглянул в уличное окно. Там вздыхали привязанными к стволам облаками тонкие пальцы ветви ив. И было такое чувство, словно они воспроизводили некие пасы, жесты, значение которых не разгадать, но определенно понятные самым деревьям. Словно бы ивы были наделены разумом или душой. Или бог знает чем, но что определенно придавало им вид осознанный, целенаправленной в своих действиях, Впрочем, внезапно он поймал на спине чей-то взгляд, чужой. Но не такой, словно незнакомый человек, смотрит, упершись взглядом. Нет, именно чужой, нечеловеческий, поднимающий противный холодок из глубины, рождаемый там, где первым чувствующий животный ужас желудок начал съеживаться в ожидании скорой погони. Егор резко обернулся, никого. Он облегченно вздохнул, да и не могло быть там ничего. Что может быть в подъезде, в котором никто не живет? Правильно никого. Парень махнул рукой на свой страх, оправдывая его необычностью ощущения одиночества. Почти всегда его окружали люди, а тут... Но тогда же лучше, лучше для его новой книги, в которой... Нет, не так. Как раз в которой главный герой остался один на один с природой, переживший апокалипсис. Заглянул в окно еще раз, отметил про себя ивы, старые качели, в которых все так же раскачивались дети, не спешившие домой. Пошел вниз по ступеням лестничному маршу, к дверям трех квартир уже второго этажа, на которых отсутствовали их порядковые номера, и не удивился тому, что тот самый тяжелый взгляд, ранее смотревший ему в спину, со стороны как раз этих дверей, теперь сместился назад, снова в спину, сверлил место между лопаток. Злой, тяжело давил и как бы не им, недоступный для понимания. Но Егору теперь плевать. Он тут единственный человек, а значит на время стал хозяином этого места, вышел из подъезда, в лицо ударил приятный теплый воздух летнего вечера, напротив хода стоял уличный фонарь, наполнявший все вокруг субстанциями белой ртутной лампы. Именно не светом, а словно бы материей, которая колебалась, искусственно созданной неким маринистом, но так и не очерченной контурами то наступала на мрак, подлежащий подъездным темным провалом входом, то сдавалась под натиском последних, утекала ближе к источнику. Под фонарем колебалась, плескалась ветвями дерева. Он уже знал, что это было за дерево, видел в окне, да и на его заставила обратить внимание. Вышел из темноты под яркое солнце ночного фонаря и встал вновь перед увиденным, но никак не могущим существовать, перед дежавю, Сфере надутой светом шевелились сучковатые ветви старых тополей. Но как? Ошарашенный встал возле, потом преодолел себя, подошел ближе, потрогал твердую, изрезанную наплавами кору, постучал. Дерево было настоящим, самым что ни на есть натуральным, посаженным тут и когда-то выросшим. И не могло быть иначе, но тогда как? Почему? Он старался сформулировать вопрос, кинулся снова в подъезд, второй этаж тополя в окне, третий этаж – тополя. Побежал вниз. Второй этаж тополя. Выскочил на улицу. Все те же коммунистические тополя. Вернулся в подъезд. Медленно прошел второй этаж, предполагая, что обман зрения зависит от угла. Но нет. Всегда картинка оставалась прежней. В сферах света колыхались ветви старых деревьев. Днем были ивы, начьи тополя. Егор попытался разложить в голове происходящее. Но это появление появления ины были тополя после ее ухода, когда я вышел из квартиры уже Ивы. Но сейчас-то снова тополя? Так значит. А что же это значит? Что, черт побери, это может значить? Он еще некоторое время постоял в подъезде, так и не пришедший к определенному мнению, и успокоив раздираемый догадками разум, спустился вниз, вышел из подъезда и пошел в круглосуточный магазин. Дети, застывшие в пространстве расплывчатыми пятнами, не качались, замерев в одних позах и словно бы чего-то ожидали. А их все не забирали родители. Егор дал себе слово выяснить об этих детях, если будет что-то подозрительное, сообщить социальной службы. Было около 11 вечера, когда он вернулся в квартиру. Включил везде свет, переоделся, поужинал остывшим супом купленным в супермаркете, нагрел чайник, заварил растворимый кофе. И уже с чашкой пошел в зал, где его ждало темное матовое плоское пятно телевизора. Включил, замерзал экран текучими картинками, поплыл звук, наполняя пустой зал, квартиру, подъезд, дом, призраки записанные жизни. О людях и их различиях многое сказано. Я добавлю свои очередные 5 копеек. Заодно получится порассуждать и возможно найти философское зерно в обсуждении. Впрочем, и снова здравствуйте! Интеллигентного вида человек с бликующими синими очками на переносице вещал с экрана. Мужчине Егор узнал Петра Латковского: Человеки разные в силу своей конституции, разговорного мышления, психологической надстройки, идеологической составляющей и отношений к жизни. Вот то последнем я и хочу поразмыслить. Первое, что приходит нам видение среды. Кажется, что априори природа предмета существует, обладает набором твердых свойств и определений, смысловой нагрузкой и приложением к использованию и взаимодействию. Но, несмотря на все это, многие люди не имеют к этому предмету стойкого и однозначного отношения, а бывает, что и вовсе не могут его считать, не знают его предназначения, не имеет инструкций по пользованию и не признает его своевременность, предлагаю отложить ответ и перейти к следующему пункту. Второе. Человек легче поверит в синтетический продукт, нежели в его предшественники, обладающего прародительскими качествами, причина в универсальности в поисках новых ощущений, необычности, тактильности и дофамине познания. Во многом человеку необходима тайна, который он сможет узнать, разгадать, поэтому мир, привычный, каждодневный, лишенный авантюры, не представляется философски любопытным. Но если в него кинуть зерно небывальщины, оно вскоре перемешавшись станет правдой, и на некоторое время мир будет иным, желанным, с тайной последствий. Третье, я могу говорить после, но хочу ограничиться, поэтому так, я... Кое-что рассказывал про Монаду и ее свойства, не буду тут много расписывать про нее, информация есть и в моих предыдущих передачах, но вот что для нее характерно. У сферы с увеличенным могуществом есть реальная возможность менять свойства предметов, их идеологическую составляющую и предметную ценность. И именно здесь, как в самом важном компоненте, в этом мешке убеждений меняется мир, поэтому главное – Жан Бодрияр написал, как-то приведу эту фразу своими словами, нам расскажут много раз про события, вещи, у людей и о многом чего еще, что мы в силу своей начальной незаинтересованности, инертности и простого пофигизма пропустили мимо ушей, но потом, когда эта новость вновь и вновь будет нам рассказана, убедительно, достоверно, с фактами, И авторитетными мнениями мы в это поверим, и другого уже не будет. Мир становится синтетическим, с набором новых свойств, прежде ему не свойственными. Это и есть симулякр. Так меняется отношение к предметам, что в первом пункте, к людям, к новостям, к чему угодно, что имеет отношение к частным монадам. Потом многие симулякры соединяются в одном пузыре, в новой реальности, в симуляции. Над головой на пятом этаже что-то громко и глухо бумкнуло, вроде упало с высоты что-то тяжелое. От неожиданности Егор вздрогнул, выключил звук в телевизоре, прислушался. Но больше ничего не разбивало тишины, он уже было начал думать, что это ему послышалось, как вдруг над головой поехал, потренькивая, как трамвай детский велосипед в одну сторону, после возвращаясь в другую, и так несколько раз, пока звук ко мне растворился, словно наездник волшебным образом нашел дорогу в одинокой квартире, по которой смог уехать настолько далеко, что катящиеся звуки пластиковых колес постепенно стерлись с полотна тишины. Егор больше не мог так просто это слушать, нужно было срочно прояснить, что происходит в пустом, по словам иным подъезде. Он, не снимая шорт, прыгнул в полосатые спортивки и накинул, напоминая неожиданный бетонный холод, поджидавший за входной дверью, легкий свитер, кроксы и выскочил наружу. Подъезд напоминал япогей Паолы с лестницей на верхний последний этаж. Почему-то сейчас оказавшийся бесконечный, пропадавший, гиперболизированным, возбужденным сознанием, непроницаемым пределе, хлопнул дверью, звук, полетел разрушив на вождение бесконечности пространства. И вот лестница была снова сама собой, обычной в 11 ступеней. Пробежал короткие два марша и стал гадать, в какую дверь стучать, выбрал центральную над своей квартирой. На черном металле не значился номер, как, впрочем, и на всех остальных квартирах этого дома. На всех, кроме его, 76 номера. Прикинул, номер должен быть 79, на этом все постучал. Получилось робка, и он, опасаясь того, что за толщиной стального листа могли не услышать эту застенчивую дробь. Набрал силы в костяшке кулака и приложился вновь. На этот раз получилось хорошо, уверенно, словно стучался человек, имеющий право требовать тишина. Нигде не говорили, никто не возмущался, не топал раздраженно к двери, не испытывал желания остудить лица не постеснявшегося. В два часа ночи стучать в дверь, требовать требовать. Егор посмотрел на часы 01.57 на наручных часах. Не дождавшись, вновь натыкал дробью в сталь. Ничего не изменилось, не произошло. Тишина. Ну ладно. рабобнил он сам про себя. Отсутствие результата уже что-то. Он развернулся от двери, спустился по лестнице вниз на промежуточную площадку, посмотрел давно немытое окно И вы никуда не делись. Шевелили отростками и длинными листьями, подхваченная легким ночным бризом. Он хотел было уже броситься в квартиру, схватить уличные найки, пробежаться по бетонному ходу, но вдруг, вдруг там внизу, задетая краем шара яркого гала ночной лампы, шевельнулась странная фигура. Возле извивающегося, словно тело старого змея ствола дерева, он присмотрелся. Огловатое, дергающееся отдельными, словно куриное движение, геометрия, Отдаленно напоминала человеческую. На время движения замирали, и тогда Егору казалось, что это просто игра света, но просыпаясь, словно мы от сна, геометрия плыла, не попадала в такт движением дерева. И оттого и все казалось, что это была человеческая фигура. Постепенно у нее появлялись плечи, руки, туловища, но все еще не было ног. И все же, словно преодолевая некий магнетизм, фигура смогла вырваться из коры, при этом неловко взмахнул руками, с трудом удерживая равновесие. Неуклюже развернулась, шагнула вперед, выйдя из тьмы. Теперь стало чутьливо видно, это была старуха, укутанная в какие-то тряпки, в трясующейся руке кривая клюка, она словно не торопилась никуда. Делала размеренные шаги очень медленно, словно в ее прожитой жизни настало еще столько же лет, сколько она уже прожила. И все эти годы ей позволяли так расточительно тратить на эти шаги. Он посмотрел маршрут старухи, прикинул, что та устремилась к лавочке возле подъезда и понял, что у него есть все шансы ее перехватить. Но прежде чем отойти от окна, он еще раз глянул во двор и как минимум около двух ив разглядел движение. Там также, рожденные почкованием, дергались неестественным образом фигуры. И те уже не было на площадке. Все же их забрали. Воспокойно и отстраненно снял себя ответственность Егор. Не стал больше ждать. Бросился в свою квартиру. И уже на подходе к двери у нас ударил тяжелый цветочный аромат. Егор вспомнил про цветник отвратительно вкус его хозяек. От запаха засвербело в носоглотке. дико хотелось чихнуть, но не получилось. Торопясь уйти из этого места, дал себе обещание разделаться с этой ужасной культурой, но не сейчас. Не сейчас. Взялся за блестевшую хромом ручку входной двери, нажал половину. За дверью что-то происходило. Что-то такое. Пока им не узнанное до боли знакомое, приложился к дверюхам, послушал. За дверью, словно снасти деревянного парусника, скрипела и хлопала парусами. Он еще надавил на ручку еще. Дверь сорвала под диким напором, а его, подхваченного потоком, прижала к перилам лесничного марша. И давила, давила. Через несколько секунд поток спал, ослабив давление. Он смог прийти в себя, вытер ладонью лицо и посмотрел на руки. Они были в крови. Огляделся в поисках предмета, поранившего его. Везде была кровь, всюду. Этот поток был сделан из крови, из крови чьей-то крови, взятой из вены из артерий. У множества людей или животных неизвестно. Он коснулся пальцем губ, попробовал оставшуюся на нем красную жидкость на вкус. Она была еще теплой, с привкусом железа. Сомнений не оставалось, это была кровь. К черту, к дьяволу! Он хлопнул дверью, бросился вниз, как был в кроксах на улицу, выскочил под фонарь, тополя неторопливо перебирали в своих лапах ветер, Старух, которых он так рассчитывал встретить, расспросить, а, возможно, и воздействовать на них, ожидаемо не увидел. Словно те, будучи фантомами, ровно такими же, как и обманчивые вы растворились в воздухе. Глава 3. Писательский талант. Алло, Инна. Здравствуйте, это Егор. Да, квартира 76 на Красной. «Я вот по какому поводу вас беспокою. У меня в квартире что-то происходит, и я опасаюсь, что это может иметь неблагоприятные последствия. Да, я понимаю, что цена незначительна, но поймите и меня. Я собираюсь обратиться в полицию, а вы со своей стороны обещаете поговорить с соседями». «Нет, выяснилось, что кто-то все же живет». «Да, хорошо, вечером я вас жду». Егор вышел из подъезда из темного, холодного бетонного мешка под разогревающиеся лучи июльского утра и почувствовал, как пережитая ночь стала обретать реальные формы все меньше, становясь похожим на правду. И все же нужно было выяснить, что же происходит в доме, утром, когда он словно похмельной проснулся в кровати, найдя себя укрытым одеялом в одних трусах без всяческих следов произошедшего. Ни крови, ни запачканной одежды, ни единого напоминания случившегося, обошел квартиру, заглядывая везде и тщательно изучая, но ничего не указывало на прошедшую ночь. В подъезде также было все чисто и сухо, словно бы он сам все это придумал. Придумал так, если бы писал очередной рассказ или книгу, в которой главный герой, застрявший в нечистом месте между мирами, видит их оба сразу, а после пытается выжить. Но нет, такое чушь он точно не стал бы писать. Создавать рядовой ужастик – не слишком достойная цель. «Алло, дежурная часть!» Он назвался. На другом конце линии записали. «Красный, 67, квартира 76. Поэтому адресы в квартире 79 что-то происходит. Слышны детские голоса после двенадцати ночи. Взрослых вроде нет. Настоятельно прошу проверить. Да, спасибо. Жду участкового второй половине дня. Спасибо. Алло. Он не стал убирать трубку, набирая следующего абонента. Паспортный стол. Э, Квартира съемщик. Красная, шестьдесят семь, Интересует, сколько человек прописано в подъезде. Понимаю, что не можете дать подробной информации. Понимаю, но... Он послушал трубку. Как? Как никто не обращался. Дата рождения 1908 а дата смерти как нет. В каждой квартире почти так же, с разницей в год-два. Может, переехали, нет такой информации? Да-да, спасибо. Он ошарашенно повесил виртуальную трубку. Выходит, что жильцы есть, но они... Они должны быть мертвыми лежать на кладбище, но они, по сведениям паспортного стола, все тут, в этом доме. Но, впрочем, их банально не выписали, не отметили датами ухода их родственники или социальной службы, если старики были одинокими. Да, очень похоже на правду, да и не может быть такого, что они все еще живы. Егор отмахнулся от мысли. «Алло, Коля, привет! Сделай одолжение. Попроси парней собраться сегодня у меня. Вот адресок». Он надиктовал трубку. Я еще продублирую СМС. Да, хорошо. Не, стол обязательно будет. Он послушал трубку, утвердительно закивал головой, соглашаясь, ответил: Да, Коль, попроси взять побольше железа. Да, хорошо. До встречи. Повесил трубку. Во дворе качались прежние малыши, как и всегда. Всем прочим, аттракционам предпочитали эти старые с синей краской качели. Егор уже собирался подойти к ним, расспросить, но тут они повернулись с головами, посмотрели на него, а он на них. И ужас пронзил парня электричеством, На детях не было лиц, но были чудовищные маски гниющей плоти. Тряхнул головой, крепко-крепко зажмурился, стараясь прогнать видение, открыл глаза. Картина была самой заурядной, катающиеся дети были прежними и не интересовались им, а он не захотел интересоваться ими до следующего случая. До ближайшего супермаркета осталось около двух сотен метров. Егор прибавил шаг, нужно было торопиться. Он хотел успеть до появления полиции написать десяток страниц для новой книги, а еще нужно купить на вечер. Он знал этот магазин, часто сюда приходил, даже не снимая еще новую квартиру на Красной. Возле маркета роздомами новый ультрамодный квартал, строившийся, по заверению застройщика, по последним технологиям с учетом всего-всего самого европейского и элитного. Но вот кресть, вывозимая со стройки на колесах больших грузов, не была европейской, элитной, а скорее напоминала вездесущую рыжую клину, кое было в избытке в любом российском городке. Да и технологии, обещанные чистые, с улыбающимися лицами прорабов и затейливыми рабочими в чистых робах, напрочь отсутствовали на строительной площадке, набитой чумазами, строителями, трудовыми мигрантами и мусором. Мусором, время от времени подхватываемым, поселившимся на этом пустыре озерным ветром и носимый с места на место. На него ни у кого не было дела, а движение работников скорее напоминало брауновское бесцельное и бессмысленное. Всегда, когда он проходил тут, возникало стойкое ощущение, что эти дома так никогда и не построят. Но в этот раз, проходя мимо, он с удовлетворением заметил, что площадку, видимо получив предписание от городской администрации, стали огораживать стальным зеленым профилем, на некоторых из его частей появились новые баннеры рекламы, которые вновь обещали, просили поверить. Неожиданно на одном, словно репей за штанину, зацепился взглядом. Этот баннер, словно бы попавший сюда из другого мира, имевший иные цели, не обещавший, не звавший, а поэтому и не обманывавший, висел тут белым пятном. На ней маяканской пирамидой Кукулькана выселся новый проект застройщика, а над крышей, зубцами, разрезавший ультрамарин виртуального неба, ярким желтым блином висело солнце, словно золотой диск, предсказывающий будущее. Рядом стоял человек в деловом костюме, накидкой, пончо сверху, показывая на надпись гласившую, Квартал мая, только тот, кто мечтает, приходит к мудрости. Живи здесь и сейчас, первый дом чакра на подходе, скоро, совсем скоро. Егору смутно стал знаком смысл баннера, словно он уже где-то видел ее. Такое странное чувство дежавю, что от него просто так и не избавиться, пока не обретается истинный его смысл. Он вышел из магазина, прошел недолгий путь до дома на Красной, поднялся, перешагивая ступени на свой этаж. Зашел в квартиру, хлопнул дверью, так и не раздевшись уселся за ноут. Всю дорогу, что он шел от супермаркета, у него свербело в мозгу мыслью новые эпизоды и требовали выхода. Срочно, срочно. Открыл программу, записал все, что было накоплено эпизодами. И везде так, снег черный, верхом сожженный, не блестит, с неба горячий пепел сыплется. Мужчина крикнул, словно забылся дальше говорить, но преодолев себя продолжил. И вроде олень, а темно. Везде темно. Как черная туча наползли на город, зацепивший за шпили домов, так и остались тут никуда не уходят. Он подобрал случайную ветку с земли, кнул ей в снежный нос. Он не поддался натиску, оказавшись крепче дерева. Ветка хрустнул лопнула в середине, рассыпалась частями. «Вот так!» – задумчиво произнес он. «Как наш мир, человеческий, также сломался». И в глазах его застыли слезы. «А что ты еще видел?» Чемазы мальчишка лет четырех-пяти в ободранных зимних куртках дернули мужчину за рукав. «Солнце видел?» «Нет!» Он тяжело вздохнул. «Не видел!» Подумавший продолжил. и видел?» «Спасителя!» Он зло посмотрел перед собой, словно обращаясь к кому-то невидимому. «Стоит один там, на площади, молится!» «Молится!» Крикнул. «Да кому?» «Кому он молится и зачем?» «И для чего?» «Петя!» «Петечка!» Заторопилась осторожными словами, сидевшая рядом худая изнуренная женщина, закутанная в какие-то тряпки. «Тише, тише, разбудишь да, да, конечно!» Кивнул головой мужчина. «Конечно, конечно!» Но Он тяжело поднялся со своего места и, казалось, не разбирая дороги, пошел куда-то вперед, в окружающее это место темноту, в пустоту ядерного взрыва, туда, где сожженные излучением тени кричали с кирпичных стен». Отступивший абзац, Игорь снова застучал по клавишам, давая выход творчеству. Мир затух, и нет никакой агонии. Он просто выдыхает из себя жизнь, умирает солнце, гравитация сжирает планеты. Негаснущий ультрамарин дарит стойкий загар до хрустящей корочки. Не верите? Попробуйте! Попробуйте этот мир, попробуйте его на вкус и его цвета. Везде один цвет серый и вкус пепла. Он от чего то перестал быть романтичным. В нем нет приключений для обогащения и стремления найти живых. Не осталось безопасных путешествий, только дымные воронки, рождающие пепельные радиоактивные облака. И рожденные облученные дети, исковерканные до неузнаваемости мутациями. Почему же не хочется идти дальше и видеть таким мир? Уже знаешь, что там, за горизонтом, так же, как и тут, что пища отравлена, а лекарства принесут больше вреда, нежели пользы, знаешь, что воздух, земля, отравлены, негодны, но еще не мертвы, родят новые экземы, гнойники, родят. И только слезы, вы слышите, только слезы матери чистоты, но ими не напиться. О боже, как же страшно, как мне страшно, жить страшно, жить не хочу жить» но где же твое милосердие? Дай хоть эту малость, дай милосердие. Нет ни жизни, и смерти. Быстро и прошу в последний раз. И еще что-то сломалось в мире. Что-то очень важное, словно та ось, по которой терлись медведи, переломилась надвое. И теперь наш шарик потерял опору. Вертится сразу во все стороны и мы. Разметанные гравитацией разлетелись по сторонам. Не видим и не знаем своих близких, друзей. И не дозвониться, не докричаться. А может, стоит попробовать? Родные мои, ау! Где вы? Где вы? Где вы? Нет. Ответа нет. Никто не слышит. Видимо, не только ось сломалась. Наверное, сама физика мира теперь другая. Звуки не проходят сквозь материю. Ни во времени, ни на месте. А может, стоит написать? Написать прямо на стенах, на стенах домов, проходящих по пути заборов, афиши кинозалов, может так услышать, как дать им понять, что я еще жив. Глава четвертая. Шепот. Он устало откинулся в кресле, щелкнул пальцами и удовлетворенно расчесал пятерню и челку. Первый творческий завтрак был принят. Можно немного отвлечься. Егор прошел в комнату, включил телевизор, вошедший в пространство звуком и пошел переодеваться в домашнее. Еще один вид психологической подчиненности. Взрослый самостоятельный человек, способный на обстоятельный самоанализ, суждения, имеющий аналитические способности, принимающие сам решения, отвечающие за них. Но есть одно свойство его характера, что мешает ему в личном росте и достижении благополучия. Я говорю о эмоциональной зависимости. Такое случается, когда повторяются случаи эмоциональной перегруженности, и человек страшится своих ответных реакций. Он вынужден гасит эмоции в себе и притупляет чувства, не хочет испытывать их больше, потому что банально их боится. Так человек теряет ориентир в среде, а если это еще и усугубляется возрастом, то в конечном итоге он просто смотрит на реакцию людей, которые рядом с ним. И если, по его внутреннему утверждению, реакция, которую он больше всех выделяет, остается верной, постребованной в социуме, ведущий, а не ведомой, человек подстраивается под нее. И так вырастает зависимость от другой личности. Э, на первый взгляд звучит не страшно, но если подумать, только так зависимый человек получает оценку своим действиями, и решением, ту оценку, в которой он так сильно нуждается. Егор перещелкнул кнопкой канала, переключил передачу, прибавил звук и пошел на кухню раскладывать покупки, готовить завтрак. Боже, как же хочется жить. Просто жить, дышать, чувствовать смеяться слезы. Слезы Сабина, ведь от них так легко, так просто. Но время не приносит облегчения, только собой утяжеляет неизбежное. Секундами топит бесконечности, а слезы так и не приходят. Не приносит желаемого облегчения, а я так надеялась. Не их обещали, но обманули. Плакала женщина в каком-то супер важном сериале про невыносимо жестокую жесткую долю. Как тяжело, продолжал сочиться слезами телевизор. Тяжело представить свою судьбу и свое завтра. И точно уже знаешь, что будет завтра. Потому что так было вчера. Ничто не способно это изменить. Так предсказано. И даже трубы четырех не способны это исправить. Демоны уже идут и испить мои чаши. Душа не принадлежит мне, ибо проклятие сожгли. Теперь только мрак окружает со всех сторон. И в вечности ада в огонь станет моим приютом. Будьте же вы все прокляты. Все те, что били моих нерожденных детей. Все те, кто отвергли мою нужду остальным прощайте. Егор не смог дальше выносить это мучение, отвлекшись от занятия, прошел зал, переключил канал. Оказалось, что случайно кнопка выбрала канал, рассказывающий тайны современной культуры, и именно сейчас транслировалась творческая встреча с именитым писателем. О личном восприятии эмоций можно рассказывать бесконечно. Рассказывать о любви, которая все возрасты покорны. Автор улыбался с видом показывая сомнительность идей о привязанности и предметах обожания, о ненависти, но ну, куда же без нее перезрение и многом другом, чем существует человек. Да, да, именно эмоциональная оболочка будем тем буфером, сквозь которой, словно вы сквозь призму, украсившись цветами субъективных эмоций, воспринимает человек окружающую среду. Но не всегда чаще и редко автор не может достучаться до читателя или же слушателя, не достигая той эмоциональной глубины и обоюдной синергии, и, казалось бы, тема сильная, переживательная. Присутствует проработка диалогов, техническая часть, идейная тема ортографии, синтаксиса и даже присутствует множественная лайки от верных друзей. Но произведение не способно пройти проверку временем и критику строгого жюри. Нигур прибавил звук и вышел на кухню. Тема была ему интересна. Но почему? Почему, казалось бы, успешного автора не получается самое важное, не рамочное признание? Продолжил ровную беседу автор бестселлера. И вот мои мысли на этот счет. Главное в истории – эмоция. Именно они способны зажечь читателю, слушателю, заставят углубляться в материю, на которой выстроена рельефная карта рассказа повести романа. На этой карте должны быть океаны со своими штормами опасными рифами, пустыня, с пылевыми бурями и оазисами, горные хребты с перевалами, смертельными пиками, ну а еще ручки, ледяными водами, способными утолить жажду, рожденную летним зноем. Эта карта обещает приключения, познавания, новые знакомства, преодоление, характеры и предложения и обещание нового, никем еще не изученного. Читатель и слушатель должен ощущать себя первопроходцем, этаким Туром хердалом с его путешествием на Контики. На другой стороне противоположное авторы должно быть так же, как и самим героям, страшно, интересно, любопытно, наглядно. Должно быть так, словно бы все это происходит здесь и сейчас самим читателем. И только так, с уважением к своей аудитории, возможно создать истории, которые, ну, прочтут хотя бы заголовок. Двери дверь постучали, от неожиданности он вздрогнул, по крови потек, обжигая огнем адреналин. Вышел в зал, выключил звук, подошел к двери, заглянул в глазок. За дверью стоял полицейский и внимательно смотрел ему в ответ, словно бы выедел его подошедшего, ощущая его невидимый взгляд. «Кто?» «Для порядка?» – спросил он. «Старший лейтенант полиции Петров, мне нужно задать вам пару вопросов». Петров достал красное удостоверение, продемонстрировал ему. «Хорошо, сейчас», – ответил Егоров про себя, подумал. «Какие такие вопросы он собирается задавать, когда ему стоило бы опросить моих соседей?» Крутанул ручкой задвижки, высвобождая стальные стержни, опустил хром ручки вниз, толкнул дверь. Участковый был невысок ростом, тщательно выбрит, и также тщательно выглажен. Было видно, что внешнему виду он уделяет достаточно времени. Он посмотрел на Егора снизу вверх, не испытывая при этом никакого неудобства. Произнес, вновь демонстрируя удостоверение. «Старший лейтенант полиции Петров, представьтесь, пожалуйста». Егор выполнил требование. «И я по вашему обращению. Уточните, что конкретно вас беспокоит?» Егор объяснил. «Хорошо, распишитесь вот тут и вот здесь». Полицейский протянул бланк и ручку. «Ожидайте». И он ушел наверх, на пятый этаж. Постучал в дверь, потом в другую, в третью. Постоял, потоптался, попробовал еще разок. Ответа не было. Спустился вниз к Егору. «Соседей ваших я не застал. Вот мой номер телефона. Ну, Но, как услышите что-то подозрительное, звоните сразу. Буду реагировать». Он развернулся и пошел вниз, а потом там, глубоко под маршами и пролетами, хлопнула стальная дверь, выпуская человека. Егор закрыл свою дверь. Он с самого начала понимал, что полиция вряд ли сможет что-то сделать в таком неоднозначном случае. Не рассчитывал на результат, знал, что будет дальше». Так всегда было с соседями, еще ни разу не удавалось договориться посредством представителя власти, но всегда договаривалось по соседски, чаще с мордобитием. Пошел в зал, взял пульт, включить звук, слушать дальше, что в праздности безделии рождал интеллект людей, выплескиваемый на миллионы других, заливая в их сознание, подключая к единству мнений, подключая лености сознаний. Но расслышал, словно заскреблись где-то рядом, но нет не совсем заскреблись. Звук распадался на короткие длинные части, и он узнал в них слова. «Слова?» Кто-то шептал и был рядом. Егор вышел из зала в поисках источника звука, прошел в ванную комнату, оттуда на кухню, выглянул в подъезд, звук не смещался, не приближался, не удалялся, был всегда рядом с ним. «Что я скажу с ума?» Задал он сам себе вопрос. «На что стало причиной, Неужели?» «Ночное происшествие?» Зазвонил телефон, он поднял трубку. Да, Инна. Да, могу говорить. Да, все в силе. Нет, вы не помешаете. Хорошо. Жду. Отложил телефон в сторону и почти сразу звук вернулся, понимаю, что лучший способ от него избавиться, понять суть происходящего, проявить явление таким, каковое оно есть, не сопротивляться ему. И тогда оно уйдет, отпустит. Он сел на край кровати, выровнял дыхание, прислушался, звук усилился, приобрел объем, а слова значение – это был мужской, неторопливый голос, который словно в эквалайзер то поднимался эмоцией, то пускался вниз, приглушая значение слова. «Человеке многое не принадлежит ему, например, чувство его моральное качество, его совесть». Если посмотреть на него, предоставленного самому себе, то ничего по существу не остается, особенно в вечности. Ни для кого уже не предназначено человеческое чувство, никто не оценит моральных качеств, ни по кому муки совести. Значит ли это, что должно делать человека человеком, просто пузырь метафор, намыленный пузырь культуры соций? «И так ли нужна вечная жизнь, если я ценность слегка преувеличена?» «Да что за чушь!» Не выдержав, вскипел Егор, и речь говорившая, словно бы тот, услышав порыв парня, замолчал, пропал. Егор прислушался, ожидая, но так и не дождавшись, плюнул и пошел на кухню готовить еду на вечер. «На что ты, что ты можешь предложить?» Егор выронил нож на стол, и тот, звонко звякнул, скатился по нержавеющей стали мойке, «Кто это? Я? Кто это? Я? Я?» Голос был ровным, спокойным. «И я схожу с ума?» – спросил Егор в панике. «Нет, я не схожу с ума». Обнадежил голос. «Исчезни!» Паникую, крикнул он, и все, больше ничего. Никакого голоса, словно бы он не стоял и не ждал, опасаясь неведомого голоса, заставивший тот зависнуть, перезагрузиться, а появиться вновь, разрушая его уверенность здравомыслия. Взял нож, продолжил нарезать овощи, почему-то пришли мысли, или вернее видения. Ему представились влажные леса сельвы, раки диких хищников, обезьянок которых было множество, на среди которых были весьма странные на вид, исковерканные, паукообразные, с оголенными черепами вместо голов. Они, как и другие, скакали по ветвям, но не кричали, не произнесли ни звука, но пристально смотрели. Смотрели в одну точку, туда, где... Его отлёк резкий звук, проявившийся над головой, словно удар мощных барабанов. Егор пришел в себя, стоящим в ванной, с изубренным ножом для резки овощей и фруктов правой руки, резал левое запястье, из которого толчками выплескивалась кровь. «Священное кровопускание! Смерть! Смерть!» Заговорил голос на верхнем этаже. «Прими наш дар, прими эту кровь!» В ванной с угловой вскрытых полостей на полу стали собираться отвратительного вида пауки, многоножки, черви. «Прими, прими этот зов! Шакалоголовой пробудись! Прими жертву и ради новых щенков! Войди в этот мир змеей и сожри солнце!» «Черт, черт, черт!» Егор, зажавший рану, отбросил нож, выскочил из ванной, топча всю эту отвратительную массу ногами. Пробежал на кухню к холодильнику, в котором хранилась перекись. Схватил ее скользкими руками, открыл, облил рану, зажал какой-то первопопавшейся тряпкой, попыхав, вспомнил, где пинт, нашел, замотал рану, остановивший кровь. Все это время наверху били барабаны. «Сейчас! Сейчас, суки!» – крикнул он бетонную плиту. «Я иду за вами». Барабаны ударили в последний раз и стихли, словно бы испугавшись его угроз, затаились. Он схватил телефон, набрал. «Коля, где вы, мать вашу, живо сюда? Ты тут уже жопа полная. Давайте, пять минут». Но Он схватил что-то из инструмента, им оказался удачный, как никогда сейчас мини-топор. Егор не сразу понял, но оценил, выскочил в подъезд. Внизу зашевелился уродливый цветник, потянулся ему навстречу. «Вот с тебя и начну!» Он кинулся вперед, замахнулся на первое попавшееся под руку растение. Цветами это он не отваживался бы назвать, ударил. Им оказалась Амела, которая словно бы набирала в себе слоки, словно наблюдая за ним, ждала его. Лопнула белыми спорами из раскрытого горшка Егору в лицо, он вздохнул, вбирая в легкий ее яд отошел, отступился, сел на холодный бетон марша, а потом, ощущая адскую боль, заломил бессильную руку и закричал "Жад, жад, горе Чешется!» Егор схватился за то место на голове, которая особенно горело зудом, и вонзился в него ногтями, сдирая кожу до крови. Пытался облегчить невыносимое старание, но у него не выходило. Казалось, будто что-то зудело под кожей или даже под черепной костью. Там, куда не дотянуться, он яростно работал кровоточащими руками, на пальцах которых под невообразимыми углами торчали обломанные ногти. Но он не чувствовал боли. Егор не мог сейчас ничего чувствовать, кроме этого ужасного зуда. А через минуту он почувствовал невероятное. Зуд сместился сначала налево, потом вернулся и переместился вправо. А после его всесловно нашел свободный ход, потек огнем вниз, зачесался на лбу возле глаза у переносицы Защипал, защекотало в левой ноздре, Егору захотелось чихнуть, но он не мог набрать достаточно воздуха в легкие, словно свободе чихания что-то мешало. Он сунул уцелевший палец нос, постарался нащупать то, что могло стать по его разумению помехой. Ему представлялся кровяной сгусток, который по какой-то неведомой причине самостоятельно образовался. «Сейчас, сейчас!» Приговаривал он, пытаясь дотянуться до необходимого места. Он слышал, как его палец раздвигает хрящи носовой пазухи. Чувствовал, как набухает раздираемая ноздря свежей кровью. На это его не останавливало. Ему было нужно убрать это из носа. «Сука!» Заорал он в панике, когда нечто впилось ему в палец, прокосил кожу, не отпуская. Парень чувствовал, как эти челюстью зубы, прокусившие кожу, прыскивают яд ее кровь, убивает его. а Он дернул руку, палец не вышел. Еще и еще раз, снова и снова, фонтаном брызнула кровь. Зато он почувствовал, что усилия скоро уменьшаются успехом. Палец начал выходить из ноздри, преодолевая сопротивление. А за ним по слизистой нос обтянулось нечто, шевеля многочисленными ножками. Он вытянул палец. Возле ногтя на подушечке прокусив жвалами кожу, влажно и черно блестело отвратительное существо, пуская волны с ножек отростков. Оно было похоже на гусеницу, но только не было ею. Егор знал ее, часто видел на экране телевизора и в передачах, которые рассказывали об опасном мире тропиков и экватора. Это была огромная плотоядная скалопендра, и она все это время жила у него в голове, вызывая тот самый чудовищный зуд. «Черт, черт, черт!» – запричитал он. А! Он дернул рукой тварь еще раз подалась вперед, зашевелила отростками, цепилась мертвой хваткой ему в палец, не отпускала. Парень схватил ее второй поперек тела, ощущая под кожей отвратительное шевеление, заорал благим матом и дернул, что было сил: Эй, Егор! Его трепали за плечо, он открыл глаза и обнаружил себя лежащим в луже своей крови на лестничной площадке под расколотыми цветочными горшками. Над ним стоял колян и с интересом смотрел на него: Ты как? «Нормально», – он подумал. «Я не знаю, но сейчас мы поднимемся на пятый этаж, и мне точно полегчает». Он нагнулся, поднялся в топор, посмотрел в окно, уже темнеющий вечером двор. Во дворе стояла Бэха с зажженными ксенонами, открытыми дверьми и крышкой багажника, внутри оглашая свое присутствие, предупреждая желание жителей на жаловаться куда свет, бумкала агрессивным афро-рэпом, обещал кому-то кровавую расправу. «Тополяеви, и вы?» – спросил он Колю. Че? не понял тот. Ты когда сюда приехал? Что видел в Адаре? Тополя или Ива? Деревья, какие видел? Все еще наблюдая понимая в глазах товарища, прояснил он. Да мне похер на твои деревья! Что вообще тут происходит? Спроси пацанов, что видят. Потребовал Егор. Жека, Жека! Позвал колен, Тот еще на улице и, получив утвердительный ответ, спросил: Какие там деревья? Че? Не понял его парень. И чё там, сдоборухнули? «Да мать твою!» – заорал, не выдержав Егор. «Ты просто мне скажи, какие деревья в Адаре?» «Тус, ты что видишь? Чё растет? Ты дебил, какие кустарники! Деревья какие! Ивы? Точно? Ивы!» Крикнул снизу Жека. В ответ Егор кивнул. «А дети? Детей видишь? Да, они тут, рядом, странные. А что дело с ними?» Егор посмотрел на колено, тот беспокойно оживал губу. «Не надо с ними ничего делать, Ой, сюда все идут». Обратился он к Коле, а после добавил «Скажи им, чтобы взяли все железо». Тот крикнул мне с пацаном, и их было четверо, не считая Колю, стоявшего с Егором на этаже. Поднимались тяжело, несли оружие и бронь. «Это там за старухи у тебя возле подъезда?» Осклабившись, проговорил здоровый да парень в бронежилете и двумя калашами, наперевес весомым прозвищем «Туз». «Какие старухи?» Не сразу понял Егор, а потом сообразил, что к чему. «Они говорили?» В ответ парень неопределенно пожал плечами, опасаясь ответа и понимая, что это, скорее всего, бред. «Ну, говорили или нет?» «Да, говорили». «Что говорили?» Вытягивал Егор. «Ну, что-то там про кровавую жатву и жертвоприношение». «Неохотно тянул туз про бабу какую-то». «Это про какую-то такую бабу?» «Да твоя баба!» «Так и сказали, что придет скоро за тобой, и куда-то вы с ней пойдете». «Да куда мы пойдем?» Уже бесился Егор. «Да че ты все время лезешь ко мне?» и Туз. «Твоя баба, ты иди и спрашивай! Когда придет, куда пойдет? Да ладно, ладно!» — примирительно произнес Колян. «Хватит! Пошли работать!» Поднялись, подошли к двери квартиры 79. Егор кивнул указывая. Туз запустил автоматы, подозвал парня, не шевовнушить на вида баул. Он протянул вынутую из сумки аккумуляторную болгарку. Туз нацепил прозрачные очки, повернулся к двери. «Страшно! Страшно! Страшно!» Заговорили, зашептали, женские голоса мужские, совсем детские, заблели козлом. Чак, чак, идёт!» – каркал ворон. «Чак, чак, чак!» Дверь ударяя тяжелым каменным. «Чак, идёт!» Тягучи распеву протянули козлиные голоса. «Чак, чак, чак, береги!» Ш -ш -ш. Зашипела близкая змея, задергали дверную ручку, попытались вырваться к ним в подъезд, чтобы что... «Сердце! Сердце!» – забрел козел. «Отдай! Чак! Чак! Отдай! Сердце! Че устал?» – закричал напарник Ален. «Режь!» – звизгнула истеричная пила, озарила огненными искрами шестерых человек, готовившихся встретить что угодно и кого угодно. Забери барабаны, оглушая и сотрясая весь дом, заходивший под ногами ходуном. Люди напряглись. Один продолжил скрывать дверь, а потом Егор поплыл, словно его неожиданно накрыло дурманом, тем самым выдавленным Амилой. Он уже не мог четко видеть, но все еще понимал, что тут режет, режет, железо видел, как остальные напряженные, ожидающие, целились стволами в дверь, которая уже переставала быть собой. Потеряла знакомую геометрию, вытянулась, впала сама в себя, трансформируясь в провал. А тут все еще резал. И город полз от них подальше, ощущая предательскую слабость и тошноту. А через секунду он потерял сознание. Глава 5. Инна. И что же, вы теперь верите этим парням из Анимар? Да вас же за нас водят. Им же не нужно ничего, кроме прибыли. Нет, не болезни они лечат, и лекарства выпускают. Они эти болезни выпускают, а к ним и лекарства. Да, именно так. Так они деньги зарабатывают. Они такие же, как те, что построили подводный город по побережью Исландии. Да, да. Вижу, что вам знакома эта история. Это тот самый город, где кроме мутантов не осталось никого в живых, и по этой причине властям пришлось его затопить, чтобы не раскрыть главный провал холодной войны 20 века. Над ним стояла красивая молодая девушка, в которую он признал ину и зачитывала с планшета. «Ваше». Она одобрительно улыбнулась. «Хорошо». Пишите. «Кто вы?» Слабым голосом произнес Егор. Ему едва хватало сил, чтобы приподняться с ледяного бетонного пола подъезда. «Ну, здравствуйте!» Воскликнула риэлтор. И Мы же с вами сегодня по телефону говорили. Вы еще пригласили меня?» «Я не приглашал». «Ага, а вот это?» Она достала из сумочки смартфона, провела пальцем по экрану, включила звук. «Да, хорошо. Вечером я вас жду!» Голосом Егора сказало устройство. Тут нет никаких ошибок. Вот я, вот вы. Все так, как мы и договаривались. Что вам нужно от меня? Спросил Егор. Об этом потом. Сначала хочу вас поблагодарить. За что? А вот за это. Она отошла в сторону, и он увидел. Пятеро разорванных молодых парней. Двое распято. Двое повешены за одну ногу вниз головой. И Коля с пустыми глазницами невидяще смотрит в пустоту. У всех пробиты грудные клетки и вырваны сердца, и нет крови. Совсем нет крови ни капли нигде. Словно бы их убили не здесь, вырвали сердца, вылили кровь не тут, не в этом подъезде. Но вернулись сюда, повесили, распяли. Так вы что ж думаете, что как в книжках? Вы придумали вам не решать чужую судьбы? Нет. Она заглянула ему в глаза, в которых рождалась безумие злобы и умирала душа. Нет. «Ваша судьба никогда не была вашей. Она такая же, как и у них». И накивнул он на трупы. «Жася предрешено. Вы были рождены с такой судьбой. И ваша уже ждет». Шепот, шепот. «Тихо!» Он огляделся, призвался к тишине, приставил палец к губам, зашипел на них. «Шепчите, шепчите! Не молчите! Да, да! Я вас слышу! Она идет!» Егор все узнал. Он давно уже все знал и про это место и про этих людей просто забыл. Плохо, плохо, что забыл, но хорошо, что вспомнил. Да, так, так вы правы. Огонь все исправит, поставит все на свое место. На что? Что нужно сделать? Он закивал головой, соглашаясь. Она идет. Мебель разрушена. Черный кран телевизора блестит пробоинами. В двери в зал дыры, а вокруг зеркала... Большие, маленькие, длинные и узкие, короткие и широкие, окружают его, словно подданные короля. «Мои руки, мои руки в огне!» Он поднял руки к лицу и посмотрел на них, повертел. «Смотрите, смотрите, как огонь переливается и играет в моих руках, и мне совсем не больно. Нет боли!» Он прислушался. «Да, да, вы правы, нет боли, нет сожалений, я великий!» «Я великий!» – крикнул он. «Во мне сила огня, и я его повелитель!» «Тихо, тихо, тихо, говорю вам, она уже близко!» А на другой стороне комнаты, там, где стоял одинокий глянцевый письменный стол, лежала школьная тетрадь в линейку, в которой неровным почерком было записано следующее. «Это гнезда ведьмы, ведьмы ины, это она, это все она!» Она отравила меня своими цветами, а мелая отравила. Не все привиделось, этого нет, этого нет. Сжечь все, все сжечь. Только нужно ждать, нужно ждать Ину, и вот тогда, вот тогда вместе с ней все сжечь. Этого нет, этого нет. Не все это привиделось.